Глава вторая. Элитный отдел системной полиции. Аллен Лигран. Дружеские хлопки по спине обрушивались со всех сторон. Кто-то поздравлял искренне, кто-то с оттенком зависти, но все равно спешил выразить восхищение. «Иху, ну ты красовал! Глеб на радостях взгреб в медвежье объятия. «И поэтому ты решил сломать мне все ребра?» чтобы я больше не составлял тебе конкуренцию за теле в столовой. Тьфу, скажешь, что жал. Глеб смущенно отпустил, зато Олаф тут же схватил ладони и интенсивно затряс. Легран, ты лучше всех. Знаю, знаю, но автограф и левой рукой раздавать не умею. Ответил, забирая ладонь у нашего чемпиона по армрестлингу. Чур тебе тебя проставление в баре. Велес, ты и так с утра пораньше под шафы. «Так ты удумал зажать премию?» «Нет, о твоей печени просто беспокоюсь». Отшутился, пробираясь к своему столу. «Как вообще можно было закрыть дело за две недели? Признайся, у тебя в том картеле не иначе, как тепленькая подсадная утка имелась. Но ну? Крупная фигура перегородила проход. Темные глаза за изящной оправой очков недобро блеснули. Никогда не понимал, зачем некоторые носят очки когда существует такая замечательная штука, как лазерная коррекция. Кстати, входит в медицинскую страховку всех граждан Тонорга без исключения. Как бы то ни было, Виктор, проработавший в отделе наркоконтроля более 20 лет, как всегда отчаянно завидовал моему успеху, но и все так же отчаянно пытался это скрыть. И, разумеется, доказать, что в очередной раз кто-то сделал всю грязную работу за меня. Бесит. Но, увы, связываться с такими себе дороже. Поэтому я небрежно пожал плечами. Нет, уток не было. Повезло просто. Что-то тебе часто везет? Да вроде как всем. Да вроде никак всем. Виктор сложил руки на груди и будто невзначая потрогал налившийся кровью бицепс. Шумевшие до сих пор коллеги одновременно замолкли почувствовав зависшее в воздухе напряжение. Последняя фраза Виктора прозвучала как вызов, оставив на языке годливое ощущение скисшего молока. Вселенная знает, чем бы все закончилось, но голос секретарши вырвал из молчаливого противостояния. «Ал, тебя там начальство зовет уже минут десять. Ты где?» «Простите, коллеги». Я развел руками и, не удержавшись, добавил, поиграв бровями. «Видимо, мне не только премия полагается, но и повышение по службе». Виктор мгновенно стал бордовым. Его не повышали уже очень давно. Я, насвистываю, сунул руки в карманы и быстрым шагом направился в кабинет начальства. Шеф не любит ждать. «Здравствуйте, Елисей Варфоломеевич», — с порога произнес, оглядывая, как всегда, безупречно чистый кабинет. «Верочка, секретарша шефа» с особой любовью натирала все вертикальные и горизонтальные поверхности до блеска. Порой мне казалось, что произойди здесь убийство. Верочка по привычке отмоет всё так, что ни одного пальчика найти не получится. «Здравствуй, проходи, садись», — Приглашающе махнул ладонью Елисей Варфоломеевич, не отрываясь от экрана ноутбука. «Вера, хватит, уже ты там дырку протрёшь!» «Как скажете». Стройные длинные ноги в черных чулках и узких лодочках на шпильках процокали мимо. На меня бросили уже привычный игривый взгляд. Но я отрицательно качнул головой. Какой бы красоткой ни была секретарша-руководителя, спать с коллегами все таки мавитон. И одно из моих немногих табу. Я подождал, когда дверь хлопнет, четко уловив вместе с хлопком звук включения шумоподавителя по периметру кабинета. Хм что-то мне это не нравится». Шеф поймал мой взгляд и усмехнулся. «Не хочу, чтобы кто-то подслушал. Вы о моём повышении. Да, в общем-то, не обязательно сохранять такую секретность». Я широко улыбнулся, усаживаясь в кресло, но, увы, руководство пассаж не оценило. «Прости, Али, но повышения не будет». «Офигеть! Нормально, да?» Не спишь ночами, гоняешься за преступниками, вкалываешь, а награды нет. Елисей Варфоломеевич, вы в курсе, что я всю группировку накрыл за 13 дней? Скажите, за пять лет был хотя бы один полицейский, который оформил дело так же четко и эффективно? Справедливое негодование вспыхнуло за грудиной, фитилем от Бигфордова шнура. Как бы я ни шутил с коллегами, в душе очень хотелось получить звезду. В конце концов, я должен, наконец, доказать отцу, что могу чего-то добиться сам и без его протекции. Елисей Варфоломеевич тяжело вздохнул и оторвался от экрана компьютера. Ален, ты прекрасный коп, и ты это знаешь. Ты работаешь на системную полицию уже пять лет, и за это время у тебя лучшая раскрываемость преступлений по отделу». «Стопроцентная, шеф. Подожди. Елисей Варфоломеевич отмахнулся, словно я какую-то ерунду брякнул. Я же говорю, именно потому, что ты лучший в отделе криминалист, я тебя и не повышаю. Не понял. Отмаза из категории «так себе». Примерно так же девушка бортанула Олафа, заявив, что он слишком для нее хорош. Чует моя задница, что пахнет жареным. Шеф побарабанил пальцами по столешнице, а затем решительно заговорил. Ален, мне надо, чтобы ты оставался в своей должности и не светился. Тут такое дело: Рут по дружбе передала ниточки на один наркокартель, действующий масштабно на весь сектор Космоса уже более семи лет. Я проверил источник, не врет. Рут, разведывательное управление Танорга, сторонняя организация, к системной полиции Танорга прямого отношения не имеет. Здесь и далее примечание автора. «Я присвестнул. Семь лет наркокартелю, а я работаю на системную полицию Танурга всего пять. Вывод напрашивался сам собой. Если шефу принципиально назначить именно меня, значит, он подозревает, что в отделе есть крыса, работающая на группировку преступников. Это точно?» — перебил я шефа. «Сообщать об операции никому в отделе нельзя?» Он нервно поджал губы, выдавая волнение. «Ты как будто мысли читать умеешь», — ответил он обвинительно, а затем вспомнил про мой маленький секрет и тут же выдохнул. «Нет, это не точно. Но есть подозрение. Семь лет. Масштаб сам понимаешь. Таким мразям крыша нужна» а сотрудник наркоотдела системной полиции для этого подходит идеально. Для всех наших я уже подготовил внутреннюю легенду, что ты временно помогаешь соседнему департаменту с кибермошенниками. Если что, они тебе и помогут. уй -ё. протянул я, морщась, как от стакана лимонного сока. Шеф, я и все, что с приставкой «кибервещи» несовместимы. Вы же в курсе. Измени отличный оперативник, мозги запудрю кому надо, роль сыграю. Не умею я ничего в вирт, у меня там чуйки ноль. И тем не менее, Аллен, ты очень нужен именно там. С этими словами он резко развернул ноутбук экраном ко мне. На темно синем фоне ослепительным неоном сияли заостренные буквы. Эхо Танорга. Немножко кривоватое. Буква «Т» стилизована под древний меч, буква «О» под щит. Костюмированная реконструкция, что ли? Кошмар. Что это? Игра? шеф в жизни к компьютерным играм не приближался. Придется приблизиться. Источник утверждает, что в виртуальном пространстве «Эхо» верхушка айсберга договаривается о поставках товара, рейсах на Танорк и способах передачи. Сам товар мы уже несколько лет ищем. И всякие расловим только мелких сошек. А нам дилеров повязать надо. На производителей выйти. Ну, отлично. Идите к владельцам игрушки, опечатывайте серверы, проанализируйте чаты. Шеф, ну что за детский сад? Я не буду в этом участвовать. Я хочу настоящее задание. То, где смогу развернуться, показать, чего стою продемонстрировать отцу, что даже из такого убожества, как и его сын, может выйти что-то дельное. Мне всего-то нужно. Нормальное задание. Подумал я про себя, но озвучивать не стал. Елисей Варфоломеевич не поймет, если я скажу, в чем загвоздка. Он разозлится, скажет, что СПТ — не продуктовый магазин, и цель не выбирают, как колбасу на прилавке. Не догадываясь о моих мыслях, шеф бросил осуждающий взгляд из-под нависших век. Напоминай не то Мастиф, и не то Шарпея. Ален, ты себе не представляешь, насколько это огромный массив данных. Каждый день в Эхо регистрируются тысячи новых учеток. Кто-то отваливается, кто-то продолжает играть. Помножно количество серверов, которые работают одновременно. Опять же, даже если пишутся сообщения в чатах и в общем форуме, Я не уверен, что сохраняются голосовые разговоры в игре. Да и невербальное общение еще никто не отменял. Так что тут надо идти в разведку. Перерывать все от и до. Выслеживать подозрительных игроков. Мне сейчас аккуратно намекнули, что задание не для аналитиков. И нужен опер. Жесть. Нет, жесть. А следующая мысль заставила внутренне содрогнуться. Погодите-ка. Но если игроков столько, сколько вы говорите, то мне и нескольких лет может не хватить. Вместо нормальных заданий и возможностей продвижения я могу на годы увязнуть в этом болоте. Ты же талантливый. Елисей Варфоломеевич посмотрел на меня так, что в любой другой ситуации. Я бы счёл это комплиментом. Увы, не сейчас. Я верю, что ты справишься. К тому же Висяк у нас уже семь лет. Тут в первую очередь надо не оплашать и не спугнуть. Чем быстрее найдешь, тем лучше, конечно. Но пока будешь заниматься делом, играй с утра до вечера. Это время тебе полиция оплачивает как работу. Ну или придумай свой способ ловли главы нареков в киберпространстве. Только учти. Из информации у нас лишь то, что они стыкуются и договариваются на игровых картах эхотанорга. Это все. Я схватился за голову. Чёрт, шеф. Я реально ненавижу играть. Это все для меня. Я попытался подобрать подходящие слова, да так и не смог. В душе разрасталась адская дыра. Гравитация отказала. Я куда-то летел, летел, летел. Я пришел в СПТ, чтобы ловить преступников. Вот и считай, что работаешь под прикрытием. Мои спецы из киберотдела тебя проконсультируют. Тем временем заключил шеф, решив, что я смирился с заданием. Думай, Ал, думай. Должен же быть какой-то выход. Отсутствие повышения в этот момент уже не казалось таким важным, как то, что мне собираются сбагрить совершенно неподъемное, тухлое, бесперспективное дело в Верте. А главное, Елисей Варфоломеевич прекрасно знает, что моя чуйка распространяется только на реальную жизнь. Я даже в гаджетах не особенно разбираюсь. Пользуюсь, конечно, но терпеть не могу все эти коммуникаторы, голограммы. А разговор тета а всегда дает больше информации. Так, стопал. Отставить панику. Включаем логику. Шеф, где наркота, там и деньги. Если вы уверены, что наш клиент в эхо плотно обосновался то, по идее, это решается одним звонком владельцу игры. Посмотрим, у кого там самые большие транзакции. э нет, ты не один такой умный. Тучный мужчина напротив меня откинулся на высокую спинку стандартного офисного кресла. Одна из причин, почему Эхотонорга стала настолько популярной игрой — владельцы позволяют персонажам расплачиваться друг с другом не только игровой валютой — кристаллами. Ну и самыми настоящими кредитами на анонимные банковские счета. Точечный запрос в банк по анонимке тоже проблемы не решает. Нарики не идиоты. Для финансов они используют блендер-систему. Один аккаунт может создать несколько десятков персонажей. Персонажи внутри игры могут отдавать деньги друг другу частями. Кто-то устает и перестает играть. Какие-то персонажи добавляются в игру. Множественная цепочка передачи денег и отследить ее невозможно. Мы просто не знаем, по какой из анонимок обращаться в банк и требовать раскрытия персональных данных. «Ну вот пускай ваши задроты играют в это эхо. А мне дайте что-нибудь нормальное, а? Я в засаде посижу с удовольствием. Слежку организую. На подпольных кулачных боях выступлю». Я изо всех сил пытался не показать накатившего отчаяния. Боюсь, мои, как ты выразился, задроты слишком задроты. Вторая причина, по которой Эхо стало популярным, это колоссальная реалистичность игры. Для того, чтобы стать успешным в Эхо, надо иметь отличную физическую форму. Поэтому мне нужен криминалист-оперативник, они не спец из киберотдела. И, опережаю твой вопрос, «Нет. Ни Глеб, ни Олов, ни Виктор, никто либо еще для задания не подходит. Даже если отбросить то, что ты единственный в наркоконтроле, работаешь менее семи лет. А значит, точно не связан с картелем. Только у тебя на весь отдел подходящая комплекция. Наследство от папочки. Я мысленно взвыл. Под подходящей комплекцией шеф имел в виду очевидное». Гражданские, как правило, склонны к худобе. Все будущие опера, помимо силовых тренировок, пять раз в неделю в обязательном порядке. Сидят на высококалорийных диетах. Дополнительно потребляют пептиды и колются тестостероном. В элитном отделе все, кроме меня, шкафы. Моя же конституция совсем иная. Сколько бы я ни ел, всегда оставался скорее сухим, жилистым, но никак не объемным. Быстрый обмен веществ, чтоб его. На мне даже гормоналка не работает. Высокий метаболизм — это не что иное, как следствие интенсивной умственной деятельности, которая свойственна исключительно аристократическому уму. А большой вес — вулигарщина, который свидетельствует о недостатке интеллектуального развития, даже если это мышечная масса. Зажужжал в голове голос Пьера Легран. — Ты высокий, Ален, но не массивный, — подтверждаемые мысли сказал Елисей Варфоломеевич. В эхо подразумевается контакт между персонажами. В средневековых доспехах ты не будешь выделяться среди других игроков. Так, ладно, и так долго с тобой болтаю. Он стукнул по коммуникатору пальцем, набирая быстрое соединение. Платон, забирай комиссара Леграна отсюда, он готов. Но я взмахнул руками, тщетно пытаясь придумать хоть единственную причину, почему не подхожу. Завершишь дело, сделаю начальником отдела наркоконтроля. И да, через эхо толкают амброзию. Я очень на тебя надеюсь, ал. Шеф жестом показал, что я могу быть свободен. Чувствуя горечь, я вышел в коридор. Какой толк с обещания повышения, если я его увижу теперь примерно никогда. Серая плитка, белые стены, стандартные черно-желтые горизонтальные полоски, цвета системной полиции Танорга. Я уныло пнул Плинтус. «Комиссар Алин Легран, рад познакомиться с вами вживую. Вы легенда в нашем департаменте». Субтильный невысокий парень с челочкой и жиденький газон у бабушки на даче. «Меня зовут Платон. Я эксперт по цифровой защите. Отдел по борьбе с киберпреступностью. Пойдемте. «Шварх. Придется все таки идти».